Пока шел этот разговор о Трикронкайте, покончил с международным положением и перешел к курьезам, которыми иногда завершается выпуск новостей. У избирателей в третьем округе западного Нью-Гемштара Так или иначе деньги пригодятся, повторил Джонни. Я? Погодите, это надо послушать. Чатсворт подался вперед. Он улыбался, явно предвкушая удовольствие. Джонни повернулся к телевизору. Появился независимый кандидат Стилсон, говорил Кронкайт. «Сорока Сорокатрёхлетний агент по страхованию и продаже недвижимости. Он стал одним из самых эксцентричных кандидатов в избирательской кампании 1976 года. Но республиканцу Гаррисону Фишеру, равно как его сопернику, демократу Дэвиду Боузу, от этого не легче. Поскольку по данным опроса общественного мнения Грег Стилсон опережает их с приличным отрывом. С подробностями Джордж Герман. Кто такой Стилсон? спросил Джонни. Чарльз рассмеялся. Сейчас увидите. Чумной, как мартовский заяц, но трезво мыслящие избиратели третьего округа сдается мне. Пошлют его в ноябре в Вашингтон. Разве только он грохнется Озим И забьется в судорогах. Лично я не исключаю такой вариант. На экране возник смазливый молодой человек в белой сорочке. Он стоял на помосте, задрапированном звездно полосатой материи, и обращался к небольшой толпе на автомобильной стоянке при супермаркете. Молодой человек вовсю уламывал слушателей, которые, судя по их лицам, смертельно скучали. За кадром послышался голос Джорджа Германа. Это Дэвид Боуз, кандидат от демократов, жертвенный агнец, по мнению некоторых. Боуз настроился на трудную борьбу, поскольку третий округ Нью-Гемпшера никогда не тяготел к демократам, даже во времена громкой победы Л. джея в 64 году. Л. Биджей бывший президент Соединенных Штатов Америки Линдон Бейтс Джонсон. Боуз ждал соперничество со стороны вот этого человека. На экране появился мужчина лет шестидесяти пяти. Он держал застольную речь перед солидной публикой, те, которым предстояло субсидировать его избирательную кампанию, имели вид людей благообразных, склонных к ожирению, страдающих легкими запорами, не иначе как бизнесмены, присвоили себе монопольное право так выглядеть по причине своей принадлежности к ВСП. Великая старая партия, Название Республиканской партии, бытующая с 1880 года. Перед вами Гарри Фишер», — комментировал Герман. Избиратели третьего округа посылали его в Вашингтон каждые два года, начиная с 60. -го. Он заметная фигура в палате представителей, член пяти комиссий и председатель комитета по озеленению и ирригации. Ожидала, что он свалит юного Дэвида Боуза одной левой. Однако ни Фишер, ни Боуз не приняли в расчет темную карту в колоде. А вот и она. Кадр сменился. О, господи, сказал Джонни. Чат разразился хохотом и захлопал себя по Вы бы пошли за таким? Ничего от апатии, наблюдавшейся на стоянке при супермаркете. Ничего от благодушия, сорившего в гранитном зале отеля Хилтон в Портсмуте. Грег Стилсон стоял на возвышении при въезде в родной Риджей. За его спиной высилась статуя: американский солдат с автоматом в руках и в берете, надвинутым на глаза. Перегороженную улицу запрудила беснующая толпа, преимущественно молодежь. На Стилсоне были выленившие джинсы и армейская рубашка с двумя нагрудными карманами. На одном вышито даешь мирную передышку, на другом вдарим по яблочному пирогу. На голове массивная каска строителя-монтажника, лихо сдвинутая на затылок. На ней зеленая экологическая эмблема. Под боком устилался настояла тележка из нержавейки, и динамиков внёсся голос Джона Денвера, певшего: "Я слава Богу деревенский парень". "Зачем ему тележка?" спросил Джонни. Увидите, сказал Роджер, продолжая ухмыляться. А Герман говорил: темную карту зовут Грегори Амас Стилсон, 43 года, бывший коммивояжёр при Библейском обществе "Американский праведный путь", бывший маляр, а также продавец дождя в Оклахоме, где он вырос. Продавец дождя? повторил Джонни в растерянности. О, это один из гвоздей его предвыборной программы. Заметил Роджер: "Если мы его изберем, у нас дождем не будет никаких проблем". Джордж Герман продолжал: "Политическая платформа Стилсона, скажем, прямо отличается свежестью". Джон Денвер закончил песню "Воплем", который толпа радостно подхватила. И тут заговорил Стилсон. Голос его гремел, усиленный мощными динамиками. Уж этот человек знал, как овладеть аудиторией. И его голос заставил Джонни поежиться. Было в нем что-то истеричное, властное, берущее за горло, что-то кликушеское. Оратор брызгал слюной. Что мы будем делать в Вашингтоне? На кой он нам Вашингтон? бушевал Стилсон. Какая вы спросите, у нас платформа? Наша платформа это пять лозунгов, друзья мои, пять боевых лозунгов. Какие и спрашивается? А я вам скажу. Первый: вышвырнем всех брехунов. Рёв одобрения пронесся над толпой. Кто-то пригрыжнями бросал в воздух конфетти, кто-то завопил: "Гип-гип, ура!" Стен подался вперёд. А хотите знать, друзья мои, зачем я надел каску? Я вам отвечу. Когда вы пошлете меня в Вашингтон, я их всех протараню в этой каске. Я пойду на них вот так. К изумлению Джонни Стилсон наклонил побычную голову и принялся раскачивать помост, мост, издавая при этом пронзительный воинственный клич. Роджер Честер просто на такие обмяк в кресле, зайдясь в приступе хохота. Толпа обезумела. Стилсон снова выпрямился во весь рост, снял с головы каску и швырнул ее в толпу. Тотчас же вокруг нее началась свалка. Второй лозунг вопил Стилсон в микрофон: "Мы вышвырнем из правительства любого, от короля до пешки, кто балуется в постели с разными девчонками". У них есть законные жены. Мы не позволим им брать налогоплательщиков за вымя. — Что он сказал? Спросил Джонни моргая. — Это еще цветочки, ответил Роджер. Он смахнул слезы и вновь зашёлся в припадки смеха. Джонни пожалел, что не может разделить его веселье. Третий лозунг, ревел Стилсон, мы запустим все эти выхлопные газы в космос. соберем их в пластиковые пакеты, в кожаные мешки и запулим их на Марс, на Юпитер, на кольца Сатурна. У нас будет чистый воздух, у нас будет чистая вода, и все это у нас будет через полгода. Толпа обезумела от восторга. Джонни заметил, что многие, как и Роджер Чатсворт, буквально лопаются от смеха. Четвертый лозунг: «Даешь волю газа и нефти. Хватит играть в бирюльки с этими арабами, пора взяться за дело. Мы не допустим, чтобы старики в Нью-Гэмшпере превращались в эскимо на палочки, как это было прошлой зимой". Последние его слова вызвали бурю одобрения. Прошлой зимой в Портсмуте пожилая женщина, у которой отключили газ за неуплату, замерзла насмерть в своей квартире на третьем этаже. У нас рука крепкая, друзья мои, и нам это по силам. Или есть здесь такие, кто в этом сомневается? Нету, ревела в ответ толпа. Тогда последний лозунг сказал Стилсон и подошел к тележке. Он откинул крышку, и из-под нее повалили клубы пара. Горячие сосиски. Он запустил обе руки в тележку и стал выхватывать оттуда пригрызшими сосиски и швырять их толпе. Сосиски летели во все стороны. Каждому мужчине, женщине и ребенку в Америке горячие сосиски. Запомните, когда Грег стелился, накажется в палате представителей, вы сможете сказать: "Горячие сосиски. Наконец-то кто-то позаботился об этом". Теперь на экране телевизора команда длинноволосых юнцов, напоминавшая хипповую рок-группу, разбирала помост. Еще трое убирали мусор, оставленный толпой. Джордж Герман говорил напоследок. Кандидат от демократов Дэвид Боуз назвал Стилса на шутом Гороховым, который пытается вставлять палки в колеса демократическим преобразованием. Гаррисон Фишер выразился резче. Он считает Стилса нациничным ярмарочным торгашом, превращающим свободные выборы в дешевый балаган. В своих публичных выступлениях он именует независимого кандидата Стиллса не иначе как первым и последним членом американской партии горячих сосисок. Однако факт остается фактом. По данным опроса, проведенного нашей телекомпанией, в третьем избирательном округе Нью-Гэмшпера, за Дэвида Боуза собираются голосовать 20% избирателей, за Гарисона Фишера 26% А за пробивающегося в одиночку Грега Стилсона целых 42%. Конечно, до выборов еще далеко, и все может измениться. Но на сегодняшний день Грег Стилсон сумел завоевать, если не умы, то сердца избирателей третьего округа в Ньюгемшире. Тут Джордж Герман поднял руку. В руке была сосиска. Он откусил добрую половину и закончил. Комментировал Джордж Герман Отдел новостей CBS. Ридджен Ю Гемшпер. На экране вновь появился Олтер Кронкайт. Горячие сосиски, сказал он и хмыкнул. Вот так обстоят дела. Джонни встал и выключил телевизор. Просто не верится, сказал он. Неужели этот тип и вправду баллотируется в палату представителей? Это не розыгрыш? Розыгрыш или нет? Это как посмотреть усмехнулся Роджер. Во всяком случае, он выставил свою кандидатуру. Сам я республиканец до мозга костей, но должен признаться, этот парень мне чем-то по душе. Представляете, он нанял полдюжины бывших головорезов-мотоциклистов для своей охраны. Настоящие железные всадники. Это, конечно, не ангелы смерти, Прозвище преступных банд, разъезжающих на мотоциклах. Но подозреваю, что за ними тоже немало грешков. Говорят, Стилсон перевоспитывал их. Шпана на мотоциклах в качестве личной охраны час от часу не легче подумал Джонни. Такая же шпана на мотоциклах обеспечивала безопасность во время бесплатного концерта ансамбля «Роллинг Стоунс» в калифорнийском городе Алтамонте. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. И что же, никому нет дела до моторизованной шайки бандитов. Не совсем так. Пока они ведут себя прилично. За стилсом Вреджея давно закрепилась репутация человека, умеющего работать с трудными подростками. Джонни недоверчиво хмыкнул. Вы видели его, сказал Роджер, показывая на экран. Это клоун. Такое он вытворяет каждый раз. Швыряет каску в толпу. Я думаю, на этих касок раскидал добрую сотню. Раздает сосиски. Да он клоун. Ну и что? А может, людям нужна время от времени такая вот комическая разрядка. У нас перебои с нефтью, инфляция выходит из-под контроля, налоги придавили рядового американца как никогда. И ко всему, мы похоже собираемся сделать президентом Арахисова пустозвона из Джорджии. Джорджия родина Джимми Картера, происходящего из семи владельцев арахисовых плантаций. Вот люди и хотят посмеяться разок другой, а пуще того, хотят показать нос политическим заправилам, которые не могут решить ни одну проблему. Стелсон безобиден. Ну да. Он ведь метит в космос, заметил Джонни, и оба засмеялись. Разве мало у нас полуумных политиков, сказал Роджер. В Нью-Гемп этот Стилсон, который надеется с помощью сосисок пробить себе дорогу в палату представителей. В Калифорнии это Хайекава, а взять нашего губернатора Мелдрима Томсона. В прошлом году он собирался вооружить Нью-Гемпкерскую национальную гвардию тактическим ядерным оружием. Вот уж сумасшествие, так сумасшествие. По вашему избиратели третьего округа поступят правильно, послав деревенского шута представлять их в Вашингтоне. Вы не понимаете главного, терпеливо начал объяснять Чатсворт. Поставьте себя, Джонни, на место избирателей. Население третьего округа в основном синие воротнички и мелкие лавочники. У тех, кто живет в глубинке, и развлечений-то никаких сроду не было. Эти люди смотрят на Дэвида Боуза и видят честолюбивого парня, который рассчитывает собрать голоса на том лишь основании, что у него неплохо подвешен язык, и он чем-то отдаленно напоминает Дастина Хоффмана. известный американский киноактер, исполнитель главных ролей в фильмах «Крамера против Крамера", "Маленький большой человек" и других. Для кого-то он, видимо, свой в доску, уже потому что ходит в джинсах. Теперь возьмём Фишера, моего кандидата, по крайней мере, номинально. Я организовал сбор средств на его компанию, как и на компанию прочих кандидатов республиканцев в этой части нью гэмшпера Он так сроднился с капиталистским холмом, что свято верит, будто купол Капитолии рухнет без его моральной поддержки. У него за всю жизнь не родилось в голове ни одной оригинальной идеи. Он никогда не шел против большинства. Его имя ничем не запятнано. Он слишком глуп, чтобы проворачивать темные делишки. Хотя и в него могут прилететь комья грязи в связи с корингейским делом. Словообразование по аналогии с отергейским делом имеется в виду скандал, связанный с подкупом высокопоставленных американских должностных лиц южнокорейскими властями. Его речи столь же зажигательны, как страницы каталога канализационного оборудования. Не то, чтобы простой люд все это понимал, но порой они такие вещи чувствуют. Сама мысль, что Гаррисон Фишер делает хоть что-то для своих избирателей, чистейший нонсенс. Отсюда вывод: изберем сумасшедшего. снисходительно улыбнулся. Иногда эти сумасшедшие Очень неплохо показывают себя в деле. Посмотрите на Беллу Абцут. Женщина-конгрессмен, сторонница феминистского движения в Соединенных Штатах Америки. Под этой кретинской шляпкой скрываются отличные мозги. Ну, допустим, Вашингтон и Стилсон станет поясничать так же, как и в Вриджей. Не надо забывать, что он садится в это кресло на два года. В 78 году его прокатят. И посадят на его место того, кто сделает правильные выводы из этого урока. Какого урока? Роджер поднялся. Нельзя долго морочить людям головы, сказал он. Вот и весь урок. В этом убедился Адам Клейтон Пауэлл, негритянский проповедник и конгрессмен. И Агнуу с Никсоном тоже, понимаете? Нельзя долго морочить людям головы. Он взглянул на часы. А не сходить ли нам, Джонни, в большой дом, выпили бы по рюмочке. Я и Шэри должны скоро уехать, но пропустить по одной мы с вами успеем. Джонни улыбнулся и встал. Ну что ж, сказал он. Вы загнали меня в угол.